Глава тридцать вторая. Энсон Сеабра. You hurt me, hurts you. Джейк. Тренировку акул пришлось завершить раньше, чем планировалось по расписанию. Ведь Джозеф – идиот. И нет, я вовсе не начал считать его идиотом после того, как узнал, что у Амелии были с ним отношения. Хотя ладно, какой мне смысл врать? Я вижу, как он на нее смотрит, когда после домашних матчей мы с ней заходим в бар. Но сегодня, и в самом деле я называл его идиотом, не по этой причине. Он просто закончил тренировку из-за снегопада. Кретин. Кто так делает? Я так зол, что у меня вот-вот пойдет пар из ушей. С каких пор снег помеха игре? Я продолжу играть в футбол, даже если поле превратится в гребаный айсберг». Сажусь в машину и выжимаю газ, чтобы поскорее добраться до дома. Обниму Амелию, пока мы будем смотреть какой-нибудь идиотский фильм, и жизнь наладится. Ну, не то чтобы прям наладится, ведь мой скорый отъезд через полторы недели никто не отменял. Но я не готов думать об этом сейчас. Если быть честным, то не готов думать об этом и завтра, и через неделю... Вообще никогда не буду готов к осознанию той мысли, что мне придется отпустить Амелию. Мне нравится быть с ней. Нравится то, что я чувствую, когда мы вместе. Нравится, кем я становлюсь, когда она рядом. А с ней я становлюсь самим собой. В этом огромном мире Амелия Хайт стала моим компасом. И по жизни я хочу идти с ней в одном направлении. Жаль, что для хэппи-энда... Нашей истории мало лишь одного моего «хочу». За окном «Мерседеса» настоящая метель. И у меня внутри тоже бушует юго. Щетки стеклоочистителя едва справляются с количеством снега, летящим прямиком в лобовое. Прямо как и я едва справляюсь с желанием сделать вид, что забыл те слова Амелии о том, что человек должен сам последовать за любимым. И почему... «Когда не надо, я вдруг становлюсь таким правильным и не могу солгать! Придурок!» Паркуюсь у дома и тут же хмурюсь, заметив, что в окнах не горит свет, в груди начинает неприятно жечь. Я приехал на сорок минут раньше, чем должен был, и не поставил в известность Амелию. Но она ведь никуда не собиралась ехать. «Где она?» Нервничаю от мысли, что что-то случилось, и в несколько шагов сокращаю расстояние до входной двери. Распахнув ее, тут же натыкаюсь на темноту. Нигде не горит свет. «Принцесса!» — кричу я взволнованно. Когда Амелия появляется в дверях кабинета, со свечой в руках, с губ срывается шумный вздох. Тут же пересекаю гостиную и притягиваю ее к себе. «Тише ты!» — со смешком отпрыгивает она. «Не хватало еще, чтобы я тебя подожгла» а учитывая мое везение, это очень даже возможно. Я хмыкаю. Почему ты сидишь в темноте? Из-за снегопада вырубила пробки. Вот тебе и умный дом Даниэля. Недовольно выдаю я. Амелия смеется. И как давно ты без света? Около получаса. Раз нет электричества, значит, и биокамин не работает. Вдруг осознаю я и касаюсь ее ладоней. Ты как ледышка! Забираю из рук ее подсвечник и ставлю его на кухонный стол. А затем снимаю с себя куртку и набрасываю ей на плечи. «Я ведь могу надеть свое пальто. Ты же в курсе?» Она наклоняет голову, глядя на меня с улыбкой. «Но ты все еще его не надела». «Ну, мне не настолько холодно». «Нет». «Просто ты боишься капнуть на него воском». «Выдаю очевидное». Встречаюсь взглядом с Амелией и улыбаюсь. В ее лазурных глазах переливаются золотом искорки пламени свечи. И кажется, что они сияют. Ты прав. Но как же ты? Меж ее бровями появляется складка. И почему ты вообще приехал так рано? Джозеф отменил тренировку из-за снегопада. Правильно сделал. Еще не хватало, чтобы все заболели. Боже... «Зачем она это сказала?» «Я что, действительно полюбил девушку, которая считает, что болезнь может стать преградой к игре в футбол?» «Верни свои слова назад», — указываю на нее пальцем. Ее звонкий смех проносится по дому. «Прости. Конечно же. Лучше бы ты подхватил пневмонию, зато поиграл бы в футбол». «Конечно», — ухмыляюсь. «Теперь ее очередь закатывать глаза». «Я не приготовила ужин» что будем делать? У меня есть идея. Принесешь еще свечей? Да. Она хмурится, но все же идет в кабинет и указывает мне на множество свечей, созданных по мотивам ее любимых книг. Я собираю их все и несу в гостиную. Подхожу к дивану и разворачиваю его параллельно окну, после чего расставляю свечи на полу у окна и на столике, а затем поджигаю розовыми спичками который мне протягивает Амелия. «Плюхайся на диван!» — киваю я. Амелия настороженно стоит и наблюдает за мной, но все же послушно садится. Я бегу в спальню и беру оттуда несколько пледов, надеваю свои теплые носки с тором и возвращаюсь в гостиную. Бросив на диван пледы и пару подушек, я следую на кухню, где беру два доктора Пеппера из холодильника и шпажки, маршмеллоу, и овсяное печенье из ящика. Бросаю сладости в миску и устраиваюсь рядом с Амелией. Предлагаешь поужинать? Маршмеллоу? Ага. Я двигаю к нам самую большую свечу. Не костер, но должно прокатить. Протягиваю Амелии шпажки, чтобы она надела по одному маршмеллоу на каждую, а затем укутываюсь в плед и откидываюсь на спинку. Иди сюда, прошу я. Она поворачивается ко мне и со вздохом приоткрывает губы. «Я пожертвовал тебе свою куртку! Ты просто обязана меня согреть!» «Манипулирую, как могу!» Уголки ее губ дергаются в подобии улыбки. Встав с дивана, она медленно опускается на мои колени. Я укрываю ее ноги пледом и, крепко прижав к себе, утыкаюсь носом ей в шею. «Надеюсь, в этот раз обойдется без эрекции на ежевику!» «Не рзай, пожалуйста», — сдавленно произношу. С губ Амелии срывается смешок. «Прости, я боюсь, что тебе неудобно. Просто замри. Все идеально», — шепчу я и целую ее в шею. «Приготовишь мне идеальный сэндвич?» «Из маршмеллоу?» — недоверчиво спрашивает она. «Из идеального маршмеллоу. Идеального печенья. Идеально». Амелия смеется и от этого в груди теплеет. Так чертовски приятно слышать ее смех. Она тянется к большой свече и нагревает на ней маршмеллоу, а затем укладывает его на печеньку и протягивает мне. Ловлю импровизированный сэндвич зубами и блаженно стану. «Вкусно!» Губы Амелии растягиваются в улыбке. Она делает такой же сэндвич себе и тоже откусывает кусочек. Идеально. Мм, мычит она, и я прикрываю веки. Твою мать, принцесса, давай договоримся, что пока мы находимся в такой позе, ты не будешь издавать подобные звуки. Ой, я. Ее глаза широко распахиваются, когда она понимает, о чем я. В свое оправдание скажу, что в этот раз меня хотя бы возбудило не ежевика. И я считаю это прогрессом. «Вкусно!» Я же говорил, хрипло произношу. «Открыть тебе газировку?» «Нет», — сдавленно отвечаю. «Посиди пока так. Ладно». Амелия поджимает губы, чтобы не рассмеяться, но послушно замирает. «А зачем ты повернул диван к окну?» — спрашивает она. «Я думал, что приду домой, и мы посмотрим какой-нибудь тупой фильм». Я осекаюсь. «То есть романтический?» Уткнувшись мне в шею, Амелия принимается хохотать. Но раз нет электричества. О, какая жалость! драматично произношу я. Мы будем смотреть на снег. Меж бровями Амелии появляется складка, когда она смотрит на меня. Люблю смотреть на звезды, на дождь и на снег, что медленно укрывает деревья, поясняю я, кусая еще один идеальный сэндвич. Да ты романтик! Ты только это поняла? Нет, шепчет она, устремляя на меня яркие голубые глаза, в которых мне так хочется утонуть. Доедаю сэндвич, зарываюсь носом в волосы Амелии и делаю глубокий вдох. Хочу просидеть так вечно. Амелия удобно устраивается на моем плече и прижимается ко мне, согревая не только мое тело, но и мое сердце. Мы сидим в тишине, наслаждаясь тем, как потрескивают десятки деревянных фитилей свечей и как в унисон стучат наши сердца. Умиротворенно. Именно в эту минуту я вдруг понимаю, что должен сказать ей, что хотел бы, чтобы она последовала за мной. Ведь она даже не знает, что я этого хочу. А я хочу. Безумно хочу. Целую ее в макушку в очередной раз втягивая аромат ее волос и улыбаюсь. Теперь дело осталось за малым. Заставить ее захотеть поехать со мной».